— Нет, — сказал доктор, — но он пьет, как лошадь, и убьет себя, если не остановится. Он ведь очень любил девочку, и мне кажется, Скарлетт пьет, чтобы забыться. Мой совет вам, мисс, подарите ему ребенка, да побыстрее. — Ха! — с горечью подумала Скарлетт, выходя из его кабинета. — Легко сказать. Она бы с радостью родила ему еще ребенка, и ни одного если бы это помогло прогнать отчужденность из глаз Ретта, затянуть раны его сердца, мальчика, который был бы такой же смуглый и красивый, как Ретт, и маленькую девочку. Ах, еще одну девочку! Хорошенькую, веселую, своенравную, смешливую! Никак, эта пустоголовая Элла. Почему? Ну почему не мог Господь прибрать телу, если уж надо было отнимать у неё ребёнка. Элла не утешала её. Она не могла заменить матери Бонни. норед казалось, не хотел больше иметь детей. Во всяком случае, он никогда не заходил к ней в спальню, хотя дверь теперь не запиралась, а была наоборот, зазывно приотворена. Ему казалось, это было глубоко безразлично. Видно, ему всё было безразлично, кроме виски и этой толстой рыжей бабы. Теперь он злился, тогда как раньше мило подшучивал над ней, и грубил, тогда как раньше его уколы смягчались юмором. После смерти Бонни многие из добропорядочных дам, которые жили по соседству и которых он сумел завоевать своим чудесным отношением к дочке, старались проявить к нему доброту. Они останавливали его на улице, выражали сочувствие заговаривали с ним поверх изгороди и выказывали свое понимание. Но теперь, когда Бонни не стало, для него исчезла необходимость держаться благовоспитанно, а вместе с необходимостью исчезла и благовоспитанность. И он грубо обрывал искренние соболезнования дам. Но, как ни странно, дамы не оскорблялись. Они понимали или считали, что понимают» когда он ехал домой в сумерки, пьяный, еле держась в седле, хмуро глядя на тех, кто с ним заговаривал, дамы говорили «бедняга» и удваивали усилия, стараясь проявить мягкость и доброту. Они очень его жалели, этого человека с разбитым сердцем, который возвращался домой к такому утешителю, как скарлет. А все знали, до чего она холодная и бессердечная. Все были потрясены тем, как, казалось, легко и быстро она оправилась после смерти Бонни. И никто так и не понял, да и не пытался понять, скольких усилий ей это стоило. Всеобщее искреннее сочувствие было на стороне Ретта, а он не знал этого и не ценил. Скарлетжи все в городе просто не выносили, то время как именно сейчас». Она так нуждалась в сочувствии старых друзей. Теперь никто из старых друзей не появлялся у нее в доме, за исключением тети Питти, Мелани и Эшли. Только новые друзья приезжали в блестящих лакированных колясках, стремясь выразить ей свое сочувствие, стараясь отвлечь ее сплетнями о каких-то других друзьях, которые нисколько ее не интересовали. Все это пришлые. Чужаки. Все до одного. Они не знают ее и никогда не узнают. Они понятия не имеют, как складывалась ее жизнь, пока она не обрела нынешнее прочное положение и не поселилась в этом дворце на Персиковой улице.